Глава первая. Пятница. Восемь часов вечера. Прошло полчаса с тех пор, как Восло зашло за горизонт сентябрьское солнце. И всем трехлетним детям давно было пора спать. Катрина, брат, вздохнула и прошептала в трубку. «Тебе не спится, дорогой?» «Бабушка поет плохо», — ответил детский шмыгающий носом голосок. "Нет, ты?» Мне пришлось пойти на работу, дорогой, но я скоро буду дома. Хочешь, мама немного споет? Да. Тогда тебе придется закрыть глаза. А вас что? Блюмена? Да. Катрина, брат, начала грустно петь низким глубоким голосом. Блюмен, Блюмен, козлик мой... Возвратись скорей домой». Она понятия не имела, почему норвежским детям вот уже почти сто лет нравилось, когда их убаюкивали истории о встревоженном мальчике, который недоумевает, почему с пастбища не вернулся домой его любимый козлик Блюмен, и боится, что его забрал медведь, и теперь он лежит изуродованный и мертвый где-то в горах. И все же, пропев один куплет, она услышала, что дыхание Герта стало спокойнее и размереннее, А спустя еще одно четверостишее в телефон зашептал голос ее свекрови. Он заснул. «Спасибо», — ответила Катрина, которая так долго сидела на земле на корточках, что ей пришлось опереться рукой о землю. «Я постараюсь вернуться пораньше». «Не спеши, дорогая. Это я должна благодарить тебя, что ты разрешаешь нам проводить время с ним». «Знаешь, во сне он так похож на Бьорна. Катрина сглотнула она не могла ничего толком ответить когда слышала подобное от свекрови не потому что она не скучала по бьорну не потому что она не была рада что родители бьорна видели его в герте просто потому что это не было правдой и она сосредоточилась на насущных проблемах потрясающая колыбельная», — сказал сон мин ларсен который подошел и присел на корточки рядом с ней «Может быть, ты уже мертв. «Понимаешь, это единственное, что он хочет слышать перед сном», сказала Катрина. «Ну тогда пусть слушает». Ее коллега улыбнулся. Катрина кивнула. «Ты когда-нибудь задумывалась о том, что в детстве мы ожидаем безусловной любви от наших родителей, не отдавая ничего взамен? Что мы на самом деле в тот момент являемся паразитами, но потом мы взрослеем и все полностью меняется?» Как ты думаешь, когда именно мы перестаем верить в то, что нас можно любить безоговорочно просто за то, что мы такие, какие есть? Ты имеешь в виду, когда она перестала верить? Да. Они посмотрели на тело молодой женщины, лежащей на земле в лесу. Ее штаны и трусы были спущены до щиколоток. Молния на пуховике была наглухо застегнута до самого верха. Лицо, обращенное к усыпанному звездами небу, казалось белым, как мел в свете прожекторов, установленных посреди деревьев сотрудниками криминалистического отдела. Макияж девушки смазался, словно он стекал и высыхал несколько раз. Волосы, сильно обесцвеченные химикатами, прилипли к одной стороне лица. Губы были раздуты от силикона. Накладные ресницы, похожие на корни с крыши, топорщились над одним запавшим глазом смотревшим, остекленело сквозь них. А над другим глазом, которого на самом деле не было, зияла лишь пустая глазница. Возможно, все эти плохо поддающиеся разложению синтетические материалы стали причиной того, что тело так хорошо сохранилось. «Это Сюзанна Андерсон?» – спросил Сон Мин. «Полагаю, да», – ответила Катрина. Детективы были из разных полицейских отделов, Она служила в отделе по расследованию убийств полиции Осло, а он в специальном агентстве норвежской полицейской службы Крипас. 26-летняя Сюсанна Андерсон считалась пропавшей без вести уже 17 дней. В последний раз ее заметили на записях камер наблюдения у станции метро Скюллерюид, которая находилась в 20 минутах пешей прогулки от места, где они находились сейчас. Единственной зацепкой в деле еще одной пропавшей женщины 27-летней Бертины Бертельсон был автомобиль, брошенный на автостоянке в Греффинсколене в парковой зоне в другой части города. Цвет волос женщины, лежавшей перед ними, был схож с тем, который они видели на кадрах камер наблюдения у Сюсанны, тогда как Бертина, по словам ее семьи и друзей, в настоящее время была брюнеткой. К тому же на обнаженной нижней части обнаруженного им тела Не было татуировок. А у Бертины было одно тату. Лого Луи Виттон на лодыжке. Стоял относительно прохладный и сухой сентябрь. И, судя по цвету кожи трупа, голубому, пурпурному, желтому, коричневому, он мог пролежать на открытом воздухе около трех недель. Это же подтверждал запах, ощущаемый из-за газа, постепенно выделяющегося из всех отверстий тела. Катрина также заметила белые участки тонких, похожих на волосы нити под ноздрями. Грибок. В большую рану на горле заползли желтовато-белые слепые личинки. Катрина видела подобное так часто, что отнеслась к этому почти равнодушно. В конце концов, мясные мухи, по словам Харри, были верны, как болельщики Ливерпуля. Они появляются в любой момент, независимо от времени и места, дождя или солнца привлеченный запахом диметилтрисульфида, который тело начинает выделять с момента смерти. Самки откладывают яйца, а через несколько дней вылупляются личинки, которые начинают поедать гниющую плоть. Они окукливаются, превращаются в мух, которые опять ищут тела, чтобы отложить в них в собственные яйца, а через месяц доживают свою жизнь до конца и умирают. Это их жизненный цикл. «Не так уж отличается от нашего», – подумала Катрина. «Вернее, не так уж сильно отличается от моего. Катрина огляделась. Одетые в белые сотрудники Кримтекниск, отдела криминалистической экспертизы, двигались среди деревьев, как бесшумные призраки, отбрасывая жуткие тени каждый раз, когда загорались вспышки их камер. Лес был большой. Лесной район Эстмарка простирался, мили за милей, практически до самой Швеции. Тело обнаружил бегун. Или, скорее, его собака, спущенная с поводка и убежавшая в лес с узкой посыпанной гравием дорожки. Уже начинало темнеть. Бегун с налобным фонариком последовал за ней, окликая по имени, и в конце концов нашел ее рядом с телом, радостно виляющую хвостом. Ну, ни о каком вилянии в отчете речи не было, но именно так представляла себе эта Катрина. «Сюсанна Андерсон», – прошептала она, сама не зная, к кому именно она обращается. Возможно, к умершей, желая дать ей утешение и уверенность в том, что она наконец найдена и опознана. Причина смерти была очевидна. Разрез поперек горла словно сформировал улыбку на ее тонкой шее. Личинки мух, другие насекомые и, возможно, даже животные, уже успели полакомиться ее кровью и плотью. Однако Катрина видела следы брызг крови на вереске и на столе одного из деревьев. «Убита здесь». «В этом месте», — сказала она. «Похоже на то», — отозвался Сон Мин. «Думаешь, она изнасилована? Или над ней надругались?» «Уже после убийства», — ответила Катрина, освещая фонариком руки Сюсанны. «Нет ни сломанных ногтей, ни следов борьбы. Но я постараюсь, чтобы они провели судебно-медицинскую экспертизу в эти выходные. Посмотрим, что они скажут». «На клиническое обследование». «Мы не получим его результатов как минимум до понедельника». Сон Мин вздохнул. «Что ж, полагая обнаружение Бертины Бертельсен с перерезанным горлом где-то в Грефсен-Коллине, это всего лишь вопрос времени». Катрина кивнула. За последний год они с Сон Мином познакомились поближе, и он подтвердил свою репутацию одного из лучших детективов Крипаса. Многие считали, что он займет пост старшего инспектора в тот день, когда Ули Винтер уйдет в отставку, и что с этого момента у отдела будет начальник на порядок лучше. Возможно, будет. Потому что были и те, кому не нравилось, что главный следственный орган страны мог возглавить некогда усыновлённый южнокореец и к тому же гомосексуал, предпочитающий одеваться в стиле британской аристократии. Его классическая отвидовая охотничья куртка и высокие сапоги из натуральных замшей и кожи резко контрастировали с тонким пуховиком фирмы Патагония и кроссовками с гортексом Катрины. Когда Бьорн был жив, он называл ее стиль горб-кор, что, как они прозрачно намекали, было международным термином для людей, которые ходят в папа, одетыми так, будто они направляются в горы. Она предпочитала назвать свой стиль адаптацией к жизни матери маленького ребенка. Но она должна была признать, что одевалась более сдержанно и практично, потому что была уже не молодым и мятежным следователем, а главой отдела по расследованию убийств. «Как ты думаешь, что это такое?» — спросил Сон Мин. Она знала, что он думает о том же, о чем и она, и что никто из них не был готов произносить эти слова вслух. Пока еще не был. Катрина прочистила горло. «Первое, что мы сделаем...» Это будем придерживаться того, что имеем, и выясним, что произошло. Согласен. Катрин надеялась, в будущем она часто будет слышать слово «согласен» от сотрудников Крипаса. Но она, конечно же, будет рада любой помощи, которую они предложат. Крипас дал понять, что они готовы оказать содействие с того момента, как Бертина Бертельсен при поразительно схожих обстоятельствах была объявлена пропавшей ровно через неделю после исчезновения Сюсанны. Обе женщины вышли из дома во вторник вечером, не сказав никому из тех, с кем беседовала полиция, куда они направляются и что собираются сделать, и с тех пор их никто не видел. Кроме того, были и другие обстоятельства, связывавшие этих двух женщин. Когда это стало известно, полиция отложила в сторону теорию о том, что Сюсанна попала в аварию или покончила с собой. «Хорошо», — сказала Катрина и встала. «Пора предупредить босса». Катрине пришлось постоять неподвижно какое-то время, прежде чем к ней вернулась чувствительность в ногах. Она включила фонарик на своем мобильном телефоне и пошла обратно, стараясь ступать по тем же следам, которые оставила по пути сюда, к месту преступления. Оказавшись за лентой оцепления, натянутой между деревьями, она набрала первые буквы имени главного суперинтенданта. Бодиль Меллинг сняла трубку после третьего гудка. «Это брат». Извини за столь поздний звонок, но кажется, мы нашли одну из пропавших женщин. Убита. У нее перерезано горло. Вероятно, мы нашли следы артериальной крови. Скорее всего, было изнасилование или действие сексуального характера. Мы совершенно уверены, что это Сюзанна Андерсон. Это очень плохо, сказала Меллинг голосом, лишенным всякой интонации. И в то же время Катрина представила себе отсутствие выражения на лице Бадиль Меллинг, Отсутствие красок в ее одежде, отсутствие выражения эмоций в ее жестах, гарантированное отсутствие конфликтов в ее семейной жизни и отсутствие радости в ее сексуальной жизни. Она обнаружила, что единственное, что вызывало реакцию недавно назначенного главного суперинтенданта, это тот факт, что вскоре должен был освободиться пост начальника полиции. Дело было не в том, что Меллинг не была квалифицирована. Просто Катрина находила ее невыносимо скучной. Защищающийся, бесхарактерный. Проведешь пресс-конференцию? Спросила Мелинг. Хорошо. Хочешь вместе? Нет. Пока у нас нет положительной идентификации тела, веди без меня. Значит, вместе с Крипосом. У них есть люди на месте происшествия? Ладно, прекрасно. Если это все, то я вернусь к своим гостям. В последовавшей паузе... Катрина услышала негромкий разговор на заднем плане, звучавший как дружеский обмен мнениями, когда один человек подтверждает и развивает то, что сказал другой. Социальные связи. Именно их предпочитала создавать Бадиль Меллинг. Она почти наверняка разозлилась бы, если бы Катрина снова подняла эту тему. Катрина предложила это, как только было объявлено о пропаже Бертины Бертельсен, и возникло подозрение, что две женщины могли быть убиты одним и тем же мужчиной. Сейчас она тоже ничего не добьется, Меллинг ясно дала это понять, фактически положив конец дискуссии. Катрина должна была просто забыть об этом. «Еще кое-что», — сказала она, позволив словам повиснуть в воздухе, пока она переводила дыхание. Но ее начальница опередила ее. «Мой ответ — нет, брат. Но он единственный специалист по этому вопросу, который у нас есть. И он самый лучший». И самое худшее. Кроме того, он больше не наш сотрудник, слава богу. Журналисты обязательно начнут его искать, спросят, почему мы не... Тогда ты просто скажешь правду, которая заключается в том, что мы не знаем, где он находится. Более того, учитывая то, что случилось с его женой, вкупе купе сегодня неуравновешенным характером и злоупотреблением психоактивными веществами, я не могу представить, чтобы он участвовал в расследовании этого убийства. Мне кажется, я знаю, где его найти. Брось это, брат. Обращение к прежним героям, как только тебе стало сложно, воспринимается как скрытое пренебрежение к людям, которые сейчас находятся в твоем распоряжении в отделе по расследованию убийств. Как это повлияет на их самооценку и мотивацию, если ты скажешь, что хочешь привлечь эту развалюху без значка? Это то, что называется плохим руководством, брат. Хорошо сказала Катрина и с трудом сглотнула. «Ладно, я оценю, что ты считаешь, что все хорошо. Что-нибудь еще?» Катрина на мгновение задумалась. «Итак, на самом деле Мелинг может вступать в конфликт и скалить зубы. Это хорошо». Она посмотрела на полумесяц, висящий над верхушками деревьев. Прошлой ночью Арна, молодой человек, с которым она встречалась почти месяц, сказал ей, что через две недели произойдет полное лунное затмение, так называемая «кровавая луна», и они должны отметить это событие. Катрина понятия не имела, что такое «кровавая луна», но, по-видимому, это происходило раз в два-три года, и Арно был так воодушевлен, что у нее не хватило духу сказать, что, возможно, им не стоит планировать свое будущее дальше, чем на две недели, учитывая, что они едва знали друг друга. Катрина никогда не боялась конфликтов или прямолинейности, Вероятно, она унаследовала это от своего отца, полицейского из Бергена, у которого было больше врагов, чем дождливых дней в этом городе. Но она научилась выбирать свои сражения и время их проведения. И поразмыслив над этим, она поняла, что может не идти на конфронтацию с мужчиной, будущее с которым было для нее туманным. Но некоторых конфликтов ей не избежать. И лучше сделать это сейчас, чем позже. «Вообще-то да», — сказала Катрина. Можно ли будет так и сказать на пресс-конференции, если кто-нибудь спросит? Или родителям следующей убитой девушки? Что сказать? Что полиция Осло отказывается от помощи человека, который раскрыл три дела о серийных убийцах в городе и задержал трех преступников. На том основании, что, по нашему мнению, это может повлиять на самооценку некоторых наших коллег. Воцарилось долгое молчание. И Катрина теперь даже не слышала никакого разговора на заднем плане. Наконец Бадиль Меллинг откашлялась. Знаешь что, Катрина, ты усердно работала над этим делом, продолжай в том же духе и проведи эту пресс-конференцию. Поспи немного в выходные, и мы обсудим это в понедельник. После того, как они закончили разговор, Катрина позвонила в Институт судебной медицины. Вместо того, чтобы обратиться по официальным каналам, она позвонила на личный номер Александре Стурдза молодой сотрудницей института, у которой не было ни мужа, ни ребенка, которая не слишком возражала против продолжительного рабочего дня. И, конечно же, Стурдза ответила, что они с коллегой осмотрят тело на следующий день. Катерина стояла, глядя вниз на мертвую женщину. Возможно, именно тот факт, что в этом мире мужчин она, благодаря своим собственным усилиям, стала тем, кем стала, не позволил ей отбросить свое презрение к женщинам, добровольно зависящим от мужчин. То, что Сюсанна и Бертина жили за счет мужчин, было не единственным обстоятельством, связывающим их. Другим связующим звеном между ними было то, что у них был один и тот же мужчина, старше их на 30 лет, магнат недвижимости Маркус Ре. Их жизнь и существование зависели от других людей, мужчин с деньгами и работой, которых у них самих не было, мужчин, обеспечивающих их. Взамен они предлагали свои тела, молодость и красоту. И поскольку об их отношениях было всем известно, выбранный ими хозяин мог наслаждаться завистью других мужчин. Но в отличие от детей, такие женщины, как Сюсанна и Бертина, жили с пониманием того, что любовь не была безусловной. Рано или поздно хозяин бросил бы их, им пришлось бы искать нового человека, которым можно было бы питаться. Или позволить питаться собой, в зависимости от того, как на это посмотреть. Была ли это любовь? Стоит ли отрицать это лишь потому, что думать об этом было слишком удручающе? Между деревьями, в направлении посыпанной гравием дороги, Катрина увидела синий огонек, подъехавший бесшумно машины скорой помощи. Она подумала о Харри Холле. Да, в апреле он подал признаки жизни. Послал открытку «Подумать только с фотографией пляжа Венис и почтовым штемпелем Лос-Анджелеса». Словно сигнал, пойманный гидролокатором с подводной лодки, затаившейся на дне океана. Сообщение было коротким. Вышли деньги. Была ли это шутка, она не знала. С тех пор никаких вестей. Полная тишина. Последний куплет колыбельной, который она не пропела сыну, зазвучал у нее в голове. «Блюмен, Блюмен, не заблей». Голос твой мне всех милей, милый мой, скорей ответь, ты не можешь умереть.